Глава 21 Когда они дошли до дальнего конца длинного зала, Магда огляделась. Убедившись, что люди заняты своими делами и не обращают на нее никакого внимания, она следом за телепа раскользнула в укромный проход. Убранство уединенного коридора перекликалось с величественными залами замка. Но он, в отличие от большинства других помещений, был довольно небольшим и уютным. Вдоль обеих сторон, утопленной в стену ниши, выстроились канилированные колонны из известняка. Они были чуть выше Магды и заканчивались длинными поперечинами, которые служили опорой для арок, искусно декорированных темными геометрическими узорами из плиток в обрамлении сложной рельефной резьбы по камню, Затейливо украшенные скамьи по обеим сторонам гармонировали с внушающими трепет архитектурными элементами ниши. Скамьи, казалось, предлагали посетителям присесть и поразмыслить, прежде чем идти дальше. Или на время остановить свою тяжкую скорбь, чтобы отдохнуть и успокоиться, прежде чем продолжить путь. Вокруг чернильно чёрного проема в задней стене стояли убитые горем грандиозные каменные фигуры которые недвусмысленно выражали чувство скорби и печали о том, что находится дальше. И на то была веская причина. Мрачные фигуры, окружавшие проем, служили напоминанием, что это не то место, куда можно беспечно пойти. Они стояли на пороге владений мертвых. Не тратя время на раздумье и отдых, Тили исчезла в темной утробе. Магда поспешила за ней. Свет фонарей в их руках и тех, что висели на стене, выхватывал из темноты каменные ступени, спускающиеся в черноту. Лестница была достаточно широка, чтобы они могли идти бок о бок. «Ты часто здесь бываешь?» – спросила Магда. «Нет, госпожа. Только если волшебник или колдунья попросит, чтобы я спустилась и убрала в определенном месте. Некоторым нравится, когда их комнаты приводят в порядок. Но большинство не любит, когда кто-то заходит туда, где они работают. За местами общего пользования, как и наверху, следит другая прислуга. Магда кинула взгляд на идеально сохранившиеся полированные каменные перила и предположила, что это место содержится в порядке в знак уважения к мертвым. В отличие от мармарных ступеней, создававших атмосферу торжественности, Стены и потолок были просто широкой шахтой, выдолбленной в скале. Каждый лестничный пролет заканчивался площадкой, от которой под углом начинался следующий пролет. И все они были частью огромной лестницы, все время идущей вниз по спирали. Здесь не было ни комнат, ни боковых проходов, ни мест, где можно было присесть и отдохнуть. Магда удивилась, насколько глубоко им пришлось спуститься, чтобы добраться до просторной пещеры у подножия лестницы. Зал, так же как и спуск, был высечен в скале. На грубых каменных стенах виднелись вырубленные отверстия и отметины от инструментов. И только пол, покрытый круглыми узорами из темной и светлой плитки, был доделан полностью. На одиноком столе в центре помещения столешница которого была сделана из древесины грецкого ореха с завитками, стояла простая белая ваза с белыми лилиями. По периметру комнаты через равные промежутки располагались пробитые в скале проходы, ведущие в темноту. Каждый был похож на пещеру. Все девять проходов были неровными и без украшений, за исключением символов, высеченных в камне над каждым проемом. Немешкая, Тили вошла в девятый проход. Магда знала от бараха, что число девять имеет большое значение для всего, связанного с магией. Стены туннеля были из такого же грубо отесанного камня, как и предыдущий зал. Почти сразу же снова начинались ступеньки, ведущие вниз. На этот раз они были высечены прямо в скале. Ступеньки были грубыми и неровными. Так что Магде приходилось быть осторожней, чтобы не упасть. Они преодолели еще один долгий спуск по извивающемуся туннелю, а затем камень вдруг изменился. Туннель выровнялся, и они оказались внутри пласта более мягкого песчанника. Во все стороны разбегались неосвещенные коридоры, но Тилли вела их через самый широкий главный проход. Вскоре по обеим сторонам начали попадаться помещения, выдолбленные в песчанике. Почти сразу же Магда начала замечать мертвецов. Когда они проходили мимо комнат, свет фонарей выхватывал из темноты ниши, высеченные в каменных стенах. Похоже, в каждой нише было как минимум по одному телу, в большинстве по несколько. В некоторых комнатах, по-видимому, покоились целые семейства. Магда задержалась, чтобы получше рассмотреть просторное помещение справа. Она увидела, что местами камеры для покойников располагались по шести рядов в высоту. И к самым верхним можно было добраться только с помощью лестницы. Большинство тел, покоившихся в ячейках, были завернуты в саваны, столь старые и грязные что создавалось впечатление, будто тела были высечены из того же коричневого песчаника, что и сами комнаты. В нескольких углублениях стояли каменные гробы, по большей части украшенные резьбой. Все гробы были покрыты слоем пыли и паутины. На пути дальше им встретились целые комнаты, в которых лежало немыслимое количество костей. Каждое помещение было до самого верха заполнено аккуратными пыльными грудами костей, рассортированных по типу. В некоторых были только черепа. Многие усыпальницы выглядели нетронутыми в течение десятилетий, если не веков. Очень немногие выглядели ухоженными. «Это самые старые могилы», – сказала Тили. «Когда понадобилось освободить больше места». Самые старые кости принесли и сложили здесь. Катакомбы постоянно приходится углублять, чтобы было где хоронить недавно усопших. Работа продолжается и по сей день. Многие из живущих наверху однажды упокоятся здесь. Над многими высеченными в камне нишами все еще виднелись выведенные цветной краской фамилии или же имя и титул покойного. Некоторые были украшены по периметру грубо вырезанными орнаментами, возможно, сделанными членами семьи. Многие люди предпочитали хоронить членов своей семьи так, чтобы их можно было навестить. Другие же, особенно родственники более известных людей, предпочитали предать огню тело любимого человека, чтобы не позволить ему стать достопримечательностью и лишить недругов усопшего возможности плюнуть на труп. Магда решила, что оболочку, в которой содержался дух бараха, должен поглотить огонь, чтобы, как говорили некоторые, очистить дух от всего мерзкого перед путешествием в подземный мир. Некоторые не могли выдержать мысль о том, что их любимый превратится в пепел. Но Магда не думала об опустевшем сосуде, как о своем возлюбленном. Ее любимый ушел, чтобы занять свое место среди добрых духов. На нее возложили выбор, и она приняла решение превратить его бренную оболочку в пепел, а не позволить ей сгнить. Проход, по которому они спешили вниз, снова расширился, и женщины смогли идти рядом. Они спускались уровень за уровнем мимо тысяч мертвецов, пока наконец не оказались в более новых разделах катакомб. Завернутые в белые саваны тела еще не были покрыты вековой пылью. Факелы в ржавых железных подставках давали достаточно света, и Тили задула свой фонарь. «Здесь не только мертвецы. Тут есть помещение, где предпочитают работать некоторые одаренные», – произнесла Тили. Хотя ее проводница не сказала об этом, Магда вспомнила, как Тиле говорила о том, что в катакомбах некоторые одаренные работают с мертвыми. Магда не понимала этого и изо всех сил постаралась не представлять, к чему может привести такая работа. Вскоре Магде послышался шепот разговора. По пути начали встречаться люди, выходившие из боковых проходов. Некоторые спешили им навстречу. Большинство шли в одиночестве, но она также заметила группы из четырех или пяти человек, тихо беседующих и поглощенных обсуждением формулировок или очередности пророчеств. Наконец, Магда увидела другие помещения помимо гробниц. Они походили на рабочие зоны, неаккуратно выдолбленные в песчанике и освещенные факелами или ярким светом стеклянных сфер. Внутри более темных комнат Магда увидела сияющие контрольные сети, вокруг которых стояли люди. Они изучали сети, указывая друг другу на отдельные участки или вызывая добавочные ответвления. От некоторых сетей исходило гудение, а их свет отражался от сосредоточенных на работе лиц. Здесь же были огромные библиотеки, От пола до потолка, забитые полками с книгами. Магда знала от бараха, что эти книги ценны и чрезвычайно опасны. И потому их следует держать подальше от общедоступных мест. Некоторые из таких книг спрятали в храме ветров. Люди сидели за столами, неспешно изучая открытые тома. Или стояли в проходах, разглядывая полки в поисках нужной им информации. Некоторые комнаты были закрыты тяжелыми дверьми. Из-за одной из таких дверей доносился треск молний, а из щели внизу виднелись вспышки света, словно внутри бушевала гроза. Тили показала вниз, на проход справа. «Сюда!» Этот длинный коридор заметно отличался от всех, что встречались раньше. Он был шире, с аккуратными ровными стенами и плоским потолком. А еще в нем было настолько безлюдно и тихо, что это пугало. Когда они оставили оживленные участки далеко позади, что-то заставило тонкие волоски на шее Магды встать дыбом. Широкий коридор закончился проемом в форме арки, занавешенным тканью с давно выцветшими геометрическими узорами. Тили остановилась сбоку от занавешенного прохода. «Госпожа, вам нужно сюда». «Дальше я не могу вас проводить». «Почему?» Тили взглянула на ткань. «Одаренные, чьи поручения я иногда выполняю, рассказывая мне о той женщине, говорили также, что мне нельзя заходить за повешенные здесь символы. Дальше могут идти только одаренные». Магда нахмурилась. «Я не одарена, но вы Магда Сирус» жена первого волшебника, вам приходилось нести груз ответственности, которого не было у других. Но с этой ответственностью появились и привилегии, которыми редко обладают неодаренные». Несмотря на убежденность Тили, Магда совсем не была уверена, что ей окажут радушный прием. То, что Тили не позволялось пройти дальше, встревожило и удивило Магду. Тили достала из кармана клочок бумаги и протянула ей. «Эту карту мне дала подруга, которой я доверяю. По ней вы поймете, куда сворачивать. Будьте внимательны, чтобы не потеряться в этом лабиринте. Вам нужно добраться до арки, занавешенной красной тканью. Говорят, там живет слепая женщина по имени Исидора, которая присматривает заговорящей с духами». Я никогда с ней не встречалась, но по слухам, если Говорящая с Духами захочет с вами встретиться, Исидора отведет вас к ней. Вы должны понимать, что Говорящая с Духами может не захотеть увидеться с вами. Ее предназначение – помогать одаренным изучать мир мертвых, а не выслушивать просителей. Она может прогнать вас. Но ты же сама предложила, чтобы я встретилась с ней. «Хочешь сказать, что даже не знаешь, примет ли она меня? Вы – жена первого волшебника, который сейчас в мире мертвых. Я хоть и не знаю наверняка, но с самого начала верила, что вы – единственная, с кем она согласилась бы встретиться». Несмотря на несколько виноватый вид, Тилли пыталась успокоить Магду. «Если вам будет позволено обратиться к говорящей с духами». Ей придется проникнуть в мир духов, чтобы найти то, что вам нужно. Мой совет – хорошенько подумайте о том, что хотите узнать больше всего. Я понимаю». Магда взглянула на листок, испещренный линиями и пересечениями, неуверенная, что поступает правильно. «Спасибо, Тилли. Спасибо, что показала мне путь. Если она согласится помочь вам...» Это займет некоторое время. С вашего позволения я оставлю вас искать ответы. Я должна вернуться к своей работе, прежде чем меня хватится. Судя по взглядам, которые служанка украдкой бросала на странный коридор, она боялась этого места. Магда и сама чувствовала себя неуютно. Конечно, Тилли, ты и так оказала мне услугу, показав дорогу. «Возвращайся, со мной все будет хорошо». Лицо Тили на мгновение озарилось улыбкой. «Вы сможете выбраться отсюда в одиночку?» Магда кивнула. «Да, я знаю, как вернуться». Тили коснулась руки Магды. «Тогда желаю вам удачи, госпожа. Надеюсь, у вас получится найти ответы, и ваше сердце сможет, наконец, успокоиться». Магда не знала, успокоится ли когда-нибудь ее сердце, но кивнула. Она была полна решимости получить ответы. Тили наклонилась и, понизив голос, произнесла. «Будьте осторожны, госпожа. Что ты имеешь в виду? Говорящая с духами считается опасной женщиной». Магда нахмурилась, взирая на старуху сверху вниз. «В каком смысле опасной?» Тили выгнула бровь. «Она общается с мертвыми». Магда глубоко вздохнула, вновь приблизившись к завесе, неподвижно висевшей в арке. «Я буду осторожна». Она смотрела на Тили, которая торопливо шла по просторному коридору, а потом скрылась за поворотом. Стоя в тишине перед тканью, покрытой простыми геометрическими узорами, Магда еще раз взглянула на карту, чтобы сориентироваться. Долгое время она стояла в одиночестве, споря с собой о том, разумно ли встречаться с такой женщиной. Наконец, она глубоко вздохнула. Других идей у нее не было. Она уже испробовала все, что смогла придумать. Было бы глупо возвращаться, зайдя так далеко.